Конечно, конечно. О чем речь? Мы вас больше не станем беспокоить. Я бесконечно вам признательна за все, что вы сделали для нас, не стоит благодарности. Вам больше ничего не нужно. Дело встало. Спасибо ничего. Всё в порядке. И не стоит вам вставать, когда прибудет мистер Рейзнер. А на мгновение колебалась. Мне бы хотелось вас вознаградить за труды. «Ну что что это право ни к чему». «Да-да, вот возьмите, пожалуйста. Вы меня очень обяжете». Делла открыла сумочку, достала 100-долларовую купюру и положила на стол. «Могу ли я рассчитывать на вас, мистер Харкнесс? Не хотелось, чтобы кто-нибудь знал про эту историю с угоном автомашины. Скажем, если вдруг начнут расспрашивать... Понимаете, это сугубо личное дело». Поколебавшись, он взял деньги... «Хорошо, договорились. Никогда не болтаю о том, что меня не касается». Харкнесс пошел в другую комнату и закрыл за собой дверь. Я приподнял голову. дело кивнула на окно без занавесок. «Мне кажется, он нас видел в окно», — прошептала она. Я думал, точно так же. Судя по рассказу Дэвы, Рейзнер представлялся мне внушающим страх громилой с пистолетами и кастетом. Таких типов можно встретить поздним вечером на пустынных задворках Чикаго. Рейзнер оказался высоким, худым, держался прямо, как палка. Седые волосы зачесывал назад, открывая высокий широкий лоб. У него был крючковатый нос с узкими маленькими ноздрями, маленький рот садиста и неподвижный холодный взгляд и глубоко посаженный глаз. Рейзнер стоял в дверях и молча смотрел на Делу. «Привет, Ник», — сказала она с улыбкой. «Объясняться будем потом. Пошли отсюда. Пошли скорее». Уголки рта Рейзнера дернулись, формируя ледяную улыбку, потом взгляд его. Упал на меня. «Это Рика?» Голос у Рейзнера был мягким. «Да, он самый», — ответил я, медленно поднимаясь. «О, вы плохо выглядите. Что произошло?» — спросил Рейзнер. «Может быть, отправился в путь?» Уклонился я от ответа. «А, он, конечно, конечно», — согласился он. «Помоги ему, Ник», — попросила Дэлла. «Он контужен. На нас напали и угнали Бентли». «О, какая жалость!» — спокойно, — сказал Рейснер. «Ну, моя машина рядом». Я не спеша прошел мимо. Чувствовал, что он следит за мной. Дела догнала меня и взяла под руку. Автомобиль стоял на тропинке метрах в двадцати от дома. Это был Oldsmobile, Величиной с небольшой крейсер. Мы с Деллой разместились на заднем сиденье. Рейзнер сел за руль. «Я не ждал вас, миссис Вартхэм», — сказал Рейзнер, включая зажигание. «Это приятная неожиданность. Но Поле решил один поразвлечься в Париже, рассмеялась Делла. А потом он хотел, чтобы я сопровождала Джонни». «Джонни», — удивился Рейзнер, — «Я называю его Джонни, мне это нравится больше, чем Джек». «Вы что, против?» Пол мне ничего не говорил о вашем приезде», — сказал Рейзнер, делая вид, что не заметил несколько суховатого тона Деллы. «Он так решил в самую последнюю минуту, мы хотели устроить вам сюрприз». Казалось, Рейзнер не услышал последней фразы. «Стало быть, на вас напали? Где же это произошло?» «Да сами нарвались». Подобрали по дороге одного парня, а потом на трассе, когда никого вокруг не было, он стукнул Джонни по голове, велел мне остановить машину, выкинул нас на асфальт и угнал Бентли. «Вы поставили в известность полицию?» «Нет, я хотел сначала доставить Джонни в город. Хотите, я сам это сделаю?» «Хейн уладит все так, чтобы в газетах об этом не болтали. Это было бы самое лучшее». Как он выглядел, этот тип? Ростом примерно с Джони, у него был такой вид, словно он с кем-то недавно подрался в светлом костюме.